Последняя сцена в документальном кино. Помните желание Тью Форджи закончить документальный фильм о красных песках? Так вот, надо заметить, не завтра, не послезавтра, а лишь через год Тью Форджи закончила свой фильм. Его показали по центральному телевидению, и рейтинг показа уступил только церемонии прощания с Адамом Робби. Работа была потрясающая. Тонкая и пронзительная история о людях, которые прилетали на эту планету, где каждый искал свое счастье. История о современных мечтателях, и в этих историях было все. Горе и радость, любовь и расставание. Главное, за каждой из них стояла чья-то по-своему счастливая жизнь. Ботанический сад. Атланта. Марс. Темнокожая журналистка подошла к яблоне небольшого роста и, словно не веря своим глазам, дотронулась до черного яблока. «Невероятно», – Тью Тьюфорджи. «Джефф, возьми панораму всего сада и обязательно крупные планы». Потом она подошла к ученым и протянула ему электронную бумагу. Господин Телов, тут список вопросов. Посмотрите, на что вы сможете ответить. Мы снимаем фильм о Марсе, и ваш ботанический сад это жемчужина Атланта. Да, конечно, взяв электронную бумагу в руки, молодой стеснительный ученый тут же пробежался взглядом по вопросам. А его можно есть? дотронувшись до спелого яблока, спросила пораженная Тью. Конечно! Молодой человек сорвал яблоко и, обтерев его о халат, протянул журналистке. Попробуйте, оно кисло-сладкое. Тью нерешительно понюхала плод и, покрутив ее в руках, так и не решилась надкусить. У вас тут вопрос, верите ли вы в легенду, что один из граждан Атланта загадал для своей любимой на сайте 3W Небеса МС желание. И желание было таковым. Я хочу, чтобы на Марсе яблонец свели. Цитировал вопрос ученый Телов. Нет, правда, вы верите в это? Улыбнулась Тью. «Я ученый, Тью», — ответил Телов и тут же, подмигнув, добавил. «Но если надо, скажу, что верю. Честно признаться, я сам как-то заходил на этот сайт и писал то, чего желаю, но ответа так и не получил». «А какое было желание?» — спросил Тью. «Да сейчас уже не вспомню. Многие так писали, и ничего. Я вообще так думаю, что все это огромный развод правительства, дабы люди оставались на этой планете и ждали исполнения своих желаний». «Может, вы и правы». Тью неожиданно подошла к дереву и на что-то очень пристально посмотрела. «Джефф, ну-ка, сними крупный план». «А кто это Телов?» Указывая на вереницу маленьких муравьев, поинтересовалась Ю. «Это наши марсианские пчелы», — гордо ответил Телов. «Мы взяли этот способ опыления у космопортов, которые выжили в свое время благодаря этим малышам». Телов взял на ладонь одного из муравьев и тут же продолжил. «Это научный факт». «Я не знала этого», — удивилась Тью. «Мы много еще чего не знаем». «Правительство все прячет и скрывает от простого Люда», — улыбнулся ей в ответ ученый Телов и протянул электронную бумагу. «Давайте начнем. Я могу ответить на весь список вопросов». «Да, конечно», — Тью взяла в руки микрофон и, подойдя поближе к Телову, продолжила. «Джефф, даем крупный план ученым насчет. 3 Три, два, один, начали». Это интервью также вошло в документальный фильм о Марсе и его жителях. А вот еще один последний кусочек фильма же Мечтатели». Северная пустошь. Место, где развеяли прах Рови. Как-то в одном из интервью Адам Рови сказал, «Мой отец перед смертью говорил, что Бог существует в тысячной доле процента». И отец Адама был прав. Мы порой боимся своих замыслов. И мало того, мы начинаем верить, что наши мечты никогда не станут реальностью, но Бог есть. Он в той самой невозможной тысячной доле процента. Посудите сами. Никто не верил 40 лет назад, что человек поселится на Марсе и построит там огромную колонию. И, как видите, Атланта процветает. Тью достала старый потертый шарик из пластмассы для бильярда, раскрашенный ребенком, как красная планета. Этот изрисованный шарик для одной старой земной игры я 40 лет назад приняла в подарок из рук одного человека. Он сказал, что это была любимая игрушка его сына. И его малыш Эндрю мечтал увидеть Марс, мечтал побывать на этой планете. Я поэтому и прилетела сюда. Тогда в детстве, когда дядя дал мне эту игрушку, я забыл его ее вернуть. Моя мама испуганно поволокла меня в шаттл, мы улетели сначала на Омегу, а потом на Луну. И я так боялась, что малыш Эндрю расстроится, ибо отец мальчик отдал мне его любимую игрушку. И тогда я дала себе обещание непременно вернуть сей шарик законному владельцу. Шли годы, и это детское обещание, естественно, забылось, пока я случайно не наткнулась на эту игрушку в давно забытом ящике для вещей из детства. И вот я прилетела сюда. Долгие годы я искала свидетелей того 40-летней давности полета. Я перерыла не один архив в надежде отыскать того странного дядю, который назывался Адамом и его сына Эндрю. Я даже нашла всех Адамов и Эндрю в Атланта, но ни один из них не был владельцем этой игрушки. Тью на минуту замолчала. Но буквально вчера, монтируя фильм о великом Рове, я наткнулась на видеоархив первых лет существования Атланта. Может быть, мое воображение специально захотело увидеть в том сорокалетнем Адаме Рови того самого странного дядю из моего детства, а может быть, это был именно он. Увы, теперь я этого уже не узнаю. Но так или иначе, у Адама Рови, как и у моего знакомого, был сын, его тоже звали Эндрю. И может быть, это и есть та самая моя тысячная доля процента. Улыбнулась она и положила игрушку рядом с памятником Адаму Рови. «Это игрушка твоего сына, великий Адам Рови. Спасибо за то, что подарил мне цель в жизни». Спасибо за Марс, спасибо за мечту, дядя Адам. На этом я поставлю точку в документальном фильме, который мы с моим коллегой Джеффом Кобу назвали «Мечтатели». Спасибо за внимание, люди. Моя мечта тоже сбылась. Закончила репортаж журналистка и, отвернувшись от оператора, неслышно заплакала. Вот и все, — прошептала она, вытирая слезы радости. Вот и все. Джефф, я почему-то вспомнила слова своего дедушки, он был писателем, и когда он что-то создавал, то в конце всегда говорил. «Капля крови пролита, пинта Рома выпита, история рождена. Я устал. Я пьян. Ну, я счастлив». «Прикольно», — подметил Джефф, выключив камеру. «Кстати, о Пинте. Ко мне вчера сестра прилетела, она привезла бутылочку хорошего Рома с Ямайки». «Джефф, ты не исправим, засмеялась Тью. «Не, а что Тью? Я это процитировал твоего деда, говорил, пинта Рома выпита», — улыбался оператор. «Ладно, идем». Взяв его под руку, по внутренней связи произнесла журналистка. Они сели в марсоход и уже через 10 минут были дома, в шумной компании друзей и родных, празднуя создание фильма. Так прошел еще один день в Атланте. Он был немного грустный, а для кого-то счастливый. Как сказали бы дети, день был карамельно-бирюзовым, а для взрослых немного хмельным. Но главное, в этот день сбылась мечта маленького девятилетнего мальчика, и он вместе с отцом навсегда остался на этой красной, почти безжизненной, но уже родной для них планете. В этот же день, на 88 году жизни, Джобс Ю Сью его официально признали самым богатым человеком мира. Через два дня он умер, так и не оставив внятного завещания. У него не было ни детей, ни родных. В тот же день начались многолетние суды за право владения его империей. В конечном итоге ее разодрали на кусочки. Джоб Сью пробыл в статусе самого богатого человека планеты 43 часа 59 минуты 3 секунды. Можно с уверенностью сказать, что мечта его детства была исполнена, и, умирая в своем имении, он прошептал своим слугам, «Деньги любят тишину, и в этом их проклятие. Для кого-то они и есть смысл жизни, а кому-то обычные монетки, которые не жалко кинуть в фонтан, дабы еще раз вернуться. Как же грустно, что мою монету некому кинуть в фонтанчик. Надо было желать любви». Впрочем, никто из слуг толком и не понял, о чем это говорил их хозяин перед смертью, но они, правда, расстроились, что их работодатель больше не сможет платить по их счетам по простой причине – причине своей собственной смерти.